неправда ли? Кошелек!» «Лиза, зачем тебе кошелек? Разве я тебе не вывязала кошелька?» «Павлуша, что ж это было такое?» «А, знаю, ты связала мне шарфик!» «Лиза, у тебя два шарфика. На что тебе третий?» «Павлуша, как ты меня мучишь, сестрица! Какая ты скрытная!» «Лиза, какой ты любопытный!»